Глава 19. С третьим звонком Ковригин пробрался в свой уголок. Внизу были заняты все приставные стулья. Ну Юлик, блин, ну блинов, свирепел Ковригин. Ему было сейчас не до зрителей на приставных стульях, не до спектакля. Разглядел в темноте, избавленный от занавеса сцены, три кривобоких вертикальных сооружения, видимо, три башни, а в центре между ними, на лобном, надо полагать вместе, плаху с вбитым в нее топором. Позже выяснилось, что это и не плаха, а деревянная колода, прикупленная театром в мясном ряду городского рынка, оттуда же происходил и топор. Из шепота соседей Кавригин понял, что начало действа оттягивают в ожидании неких персон, которые вот-вот должны были появиться в директорской. Звучало, будто в императорской ложе справа от сцены. Но что были теперь Кавригину эти персоны? Его волновал Блинов, друг и душеприказчик. «Хорош гусь!» – объявил покойникам. «Отправил под ноги разъяренных слонов» подал на стол оголодавших туземцев. С чего бы вдруг? Чувство юмора имел мизерно сомнительное. На внятные розыгрыши не был способен. На мистификации тем более. Мелкий безобидный неудачник. Но, видимо, в истории с его, Ковригина пьесы, искал и нашел выгоду. Любил плакаться, выказывать себя жертвой обстоятельств эпохи и вызывать жалость. Небось, слезы выдавливал из себя перед решающими людьми и по поводу собственных крушений, и по поводу потери или пропажи без вести лучшего друга. И стал публикатором и душеприказчиком. Наверняка и права на пьесу теперь у него. Можно представить, какие чудеса были произведены в Сиништуре с текстом пьесы. Странно только, что этот самопровозглашенный лучший друг – не приставил к пьесе свое имя. Скорее всего, опасался чего-то. А может быть, в использовании имени пропавшего автора побляскивала своя выгода. При этом был брошен намек о возможной литературной мистификации. И тут выходила выгода. Мистификации и ожидания снятия покровов Стайн нас приманивают. ну что он сидит сейчас на балконе? «Надо бежать вниз, искать Блинова, поставить паршивца на место, а то ее в морду плакальщику дать. При народе!» Однако что из этого получится? По всей вероятности, конфуз. И хорошо, что он, Кавригин, в Москве раздумал звонить Блинову. Разгорячился и был намерен расспросить о судьбе своего студенческого сочинения по юношеской дуре затеянного. «Да и советов ожидал». Раздумал, правда, из боязни, что сестрица Антонина выпытает у Блинова о поездке брата именно в средний сиништур. А у нее нужды не возникло выпытывать. И тогда он не знал о проделках однокурсника с его пьесы. «Теперь, — полагал Кавригин, — у него есть преимущество засады, и оно требует хладнокровия. Впрочем, какое такое преимущество? Сам-то он, Кавригин» каков во всей этой ситуации. Олух царя небесного, и более никто. Единственный машинописный экземпляр от барских щедрот и вследствие сытости застолья отдал Блинову. Шубой Саболины одарил неудачника из Перми, серого, нищего, убогого, но однокашника. Про Саболиную шубу, конечно, не думал, плащиком от едких влаг прикрыл, но тот и плащиком был доволен. И посмеялся наверняка над идиотом Кавригиным. Сам ковригин рукопись пьесы не нашел. Не исключено, что тетрадь с ней в ученическую клеточку была. Давно порвали и выкинули. Текст пьесы он не помнил. Не помнил даже ее название. И ведь по пьяни, да и в благодушии удачливого в те дни москвича, мог, зачеркнув посвящение Н.С., нацарапать посвящается Юлию Блинову. А потом еще и в приступе великодушия бумажку какую-нибудь подписать с передачи Блинову прав на публикацию. И что он теперь приволокся в Сиништур? Кем он сидел сейчас в своем уголочке? Самозванцем? лже ковригиным Лже-автором? Совпадением, какому и предстоит остаться совпадением? Острецов? зашептали вокруг стрельцов Люди, сидевшие в первых рядах балкона, стали приподниматься, бинокли скашивать вниз и вправо. Прибыл, раскланивается. А ковригин вспомнил, что и прежде слышал или читал нечто об Острецове. Не о Форбсовом кавалерстве, прибывшего в директорскую ложу, и о не его финансовом расположении во Вселенной. Про это-то он незаинтересованным обывателем, нам-то что, знал от ТВ. Нет, на ум ему сейчас пришел какой-то другой Острецов, или другие Острецовы. И связаны они были с Яхромой и близким душе Ковригина Дмитровским уездом. И с давними временами. Мысль об Острецовых сейчас же была смятена мыслью о прибытии Марины Мнишиков-Дмитров из Тушина для осмотра войск гетмана сопеги. Ковригин написал эпизод знакомства Марины, ей было тогда уже 20 лет, с Яном Сапегой, но в пьесу его не включил. Ковригин ощутил, что начинает вспоминать текст пьесы. Или текст этот заново рождался в нем. И для него, или в нем... Оживала его Марина Мнишек. Ковригин разволновался. Его стало бить дрожь. Он полагал просидеть спектакль ироническим наблюдателем. Сейчас же в нем возникла физическая потребность сбежать из зала и спрятаться. Зарыться где-нибудь. Хоть бы и в гостинице под одеялом. О Блинове Ковригин забыл. Страх животный холодил его. Страх подобный приходил к нему редко, да и то уже после обвальных событий, когда осмысливалась опасность, случалось и смертельное произошедшего. Нынче же страх накатил на него накануне события. Страх чего? Кавригин и сам не мог понять. Чего? позора Позор уже прожег его пятнадцать с лишним лет назад, после прочтения пьесы блистательной Натали свиридовой Болезненная боязнь чего то мнения. Но не было в зале театра имени Верещагина никого, чье мнение было бы теперь особенно важно Ковригину. Тщеславием, к тому же, он не маялся. И житейских удач от спектакля в Синештуре не ждал. А ощущение того, что вот-вот произойдет с ним дурное, удар хватит или еще что, не уходило. «В антракте сбегу», — постановил Ковригин. Рука его поползла во внутренний карман пиджака. Фляжки с терраспольским коньяком там не обнаружилось. Забыл в номере. Знак. «Это знак», — решил Кавригин. «Предложение терпеть и вытерпеть, даже и после антракта». Однако успокоиться никак не мог. Теребил листочки программки, подергивал ногой, вызывая недовольство соседей, невротик. Чернота зала угнетала его ожиданием непредвиденного, а ведь был вроде бы готов к фокусам и пошлостям любых и здешних, понятно, режиссеров. Они в Москве фокусничают и разводят пошлости. Был готов и к коммерческим уловкам, к неуважению текста, к дилетантизму лицедеев из самодеятельности. Теперь же, Все это заранее вызывало его тревогу и раздражение Но вот светотехники высветили сцену И на ней стали передвигаться и разговаривать люди И ковригина будто ударной волной прижала к спинке кресла Так и просидел он весь спектакль Часа три режиссер отменил антракты и зал их отмену вытерпел Был в состоянии футбольного страдальца, не фаната юнца, горлопана, опоенного и обкуренного, а настоящего болельщика, явившегося на финальную игру в Кубке Чемпионов своей команды. Утонул в чужой жизни и в собственном напряжении, исключавшем какие-либо мысли, кроме мелких боковых соображений, тающих тут же. Скажем, подумалось на секунду. Откуда добыты исторические костюмы, даже и для статистов? Выяснилось позже, что они закуплены, почти за даром за копеечку, в трех соседних областных городах. Там опустели оперные театры, ставившие некогда Мусорского и Глинку. Будто бы сам был среди бояр. Польских посольств, донских казаков Зарудского, гамма и свар мятежных лагерей. Паники, интриг, амурных радостей, вывезенных из Польши Фрейлин, все в ссылках вышли замуж, дочери Сандомирского воеводы, полагавшей, что она имеет право подписывать послание Марина-императрица. А в посланиях этих горевали слова «Всего лишила меня превратная фортуна». То есть три часа. Кавригин соучаствовал в десятилетних событиях смуты и в возбуждении жил лишь чувствами. Будто третий классник на спектакле в детском театре был способен вскочить и выкрикнуть спасительные советы людям 17 столетия. Чего от себя циника не ожидал и над чем позже посмеивался. «Надо же! Этакое со мной случилось!»